Глава 2. Армия Фецев высадилась в Агракаде на следующее утро. Впервые за 200 лет зажглись сигнальные костры вдоль царской дороги, возвещая о вторжении врага. Владыка земли Шаурарк выстроил свои войска вдоль болотистого устья Агры и велел уничтожить все паромные переправы через реку. Командующий флотом Карнагрии самочинно, поскольку приказа из Великандара не поступало, двинул все боевые корабли на юг. Но корабли Фетиса успели высадить войска и отплыли, не дожидаясь противника. Боевые галеры Карнагрии выстроились на рейде Агрокада, Однако штурмовать город с моря бессмысленно. Ждали приказа императора, но приказа не было. А карав поверить не мог, что Фетис нанес удар. Какие роскошные дары присылал ему владыка самой южной из четырех империй. Какие ласковые письма писал. Да, карав ждал нападения, но с севера... Проклятье! Владыка Карнагрия совсем растерялся. Первое, что он сделал, это вызвал к себе посла священных островов Сок. Посол Соктов Кенгизар, хитрый матерый лис, явился незамедлительно. А Карафу посол не нравился. Император несколько раз требовал от Соктов, чтобы прислали другого. Но требования вежливо отклонялись, а настаивать ссориться со священными островами крайне накладно. Ни одна империя не просуществует без морской торговли, а на море заправляют Сокты, как это ни печально. Но теперь Аккараф заставит посла ответить за всегдашнюю оскорбительную наглость. Разве нет у них договора, по которому Сокты защищают Карнагрию от вторжения с моря? Синие глаза Кенгизара на темном лице, небесные окна в мешанине туч. Посол Соктов, широкоплечий, выше среднего роста, держался так словно он царь царей сдержанный формальный поклон и надменно поднятая голова посла а Карав был в бешенстве но сумел скрыть гнев и произнес почти спокойно за что я вам плачу сокт почему вражеские воины высаживаются на моем побережье которое вы обязаны защищать император имеет в виду фецов", вежливо осведомился кенгизар «Нет, я имею в виду демонов Джехи», — рявкнула Караф. «К моему большому сожалению, я должен сказать...» Сокт запнулся и озадаченно поглядел на золотой браслет, украшавший его запястье. «Ну, что ты замолчал?» А Караф сдвинул брови и раздул ноздри. «Я... мне...» «Сокту потребовалось усилие, чтобы взять себя в руки, но он справился». Погладив пальцами священный браслет с символом сокола, вдруг ставший горячим, как разогретая солнцем галька, посол поднял глаза и продолжил. «К моему большому сожалению, я ничем не могу утешить владыку Карнагрии. Договор, который мой народ заключил с империей, гласит. Флот священных островов обязуется защищать берега и корабли Карнагрии от нападения пиратов. И только...» Точно такое же соглашение мы имеем и с остальными империями, включая и Фетис. Может ли царь царей пожаловаться на то, что мы пропустили пиратов к побережью Карнагрии? «Но эти проклятые федцы напали на меня!» — закричал Аккараф. «По-твоему, Сокт, это не пиратский набег?» Кенгизар покачал головой. «Это не пиратский набег», — произнес он спокойно. «А что же?» «Это война». Акараф Ак потерял дар речи. Лицо его побагровело. Жирное брюхо заколыхалось от возмущения. Лекарь Фец война или мир, а фец, лучшие врачеватели в империях, который в последние годы неотлучно находился при императоре, когда тот решал важные дела, немедленно принялся массировать шею и затылок как карафа. Спустя некоторое время кожа императора приобрела обычный цвет. А караф успокоился. Как ему не хотелось прикончить сокта, с этим придется повременить. Тем более, что формально посол прав, фецы не пираты. Это война, а не набег. «Пошел вон», — сказала Караф, с удовольствием пронаблюдав, как вытянулось лицо Черномазова от такого обращения. Посол, впрочем, не мог позволить себе оскорбиться. Поклонившись, он направился к выходу. Перед тем, как покинуть малый зал приемов... Кенгизар остановился и оглядел обшитые дорогим черным деревом стены. Затем молча вышел и покинул императорское крыло. Золотой браслет жреца Яго, который Кенгизар носил на запястье, перестал обжигать кожу. Браслет этот был не просто дорогим украшением. Он обладал собственной магией Яго и безошибочно обнаруживал магию «Чужую». Что ж, Кенгизар не мог позволить себе ответить на оскорбительные слова Аккарафа, но зато мог не ставить императора Корнагрии в известность, что у него под боком притаилась нечисть. Когда посол Соктов покинул Аккарафа, императору сообщили, что его личный маг просит немедленной аудиенции. «Нет», – отрезал император, – «я больше не доверяю фетцам». «К тебе это не относится», – добавил он, покосившись на лекаря. Дагер, обратился он к начальнику дворцовой стражи, вели арестовать мага и держать под неусыпным наблюдением. Алый салютовал и собирался уйти, но Ак Караф остановил его. Ты вот что, помягче с ним. Все-таки маг. Я понимаю, государь. Дагер очень хорошо представлял, чем может обернуться гнев мага. С чародеями не шутят. Их или убивают сразу. Или холят, как дорогих айпекских жеребят. Царского мага звали Эфанкис. Имя, разумеется, не настоящее. Маг служил еще предшественнику Акарафа Ак и только великому Ашеру ведомо, сколько Фецу лет. Император велел позаботиться о твоей особе, дипломатично сказал капитан Дворцовой стражи. Ты, несомненно, знаешь, что твои сородичи напали на Карнагрию. Несомненно. Кожа фанкиса — желтая и морщинистая, а борода и длинная коса совершенно белая. Никто не сообщал магу о нападении Федсов, но на то он и царский маг, чтобы знать все, что касается царя. «Я приставлю к тебе пятерых солдат. Никто не потревожит твою особу», — сказал Даггер. «Как угодно». Глаза мага превратились в крохотные щелочки. «Император не доверяет мне» дагер нехотя кивнул ты фец напомнил он это правда чародей погладил свою белоснежную косу пять солдат это слишком много для одного старика заметил он и слишком мало для одного мага а дагер зачем тебе понадобилась встреча с императором вместо ответа спросил капитан «Разве царскому магу нужно объяснять, кому бы то ни было, почему он хочет встретиться с царем?» Дагер промолчал. Его солдаты переминались у входа в покое. Больше всего они хотели бы убраться отсюда подальше. «Императору грозит опасность», — сказал Фанкис. «Здесь, во дворце». Зрачки феца расширились и полыхнули темным огнем. Даггеру очень захотелось покинуть покои мага и больше никогда с ним не встречаться. Но капитан был алым, а значит, умел подавлять страх. «Какая опасность?» – спросил Даггер твердым голосом. «Я скажу императору лично. Передай ему». И повернулся к капитану спиной. «Я передам», – пообещал Даггер и солдатам. «Оставайтесь здесь». Оказавшись в галерее, капитан попытался расслабиться, но пылающие глаза мага впечатались в память и отняли у капитана спокойствие. «Нет, я не желаю его видеть», — отрезал император. «Передай начальнику царской стражи, чтобы явился ко мне. Отныне он будет находиться при мне постоянно. Его мечу я доверяю больше, чем чарам Феца". Церемонимейстер? «Да, государь». «Распорядись, чтобы к завтрашнему утру подготовили зал царского совета. Я желаю знать, что думают мои вельможи по поводу будущей войны». «Кто еще просил о встрече со мной?» «Командующий черной пехотой, посол Гирина, посланник владыки Реми, советник Саканин, помощник командующего флотом...» «Довольно», — поморщился Это «Этак я до обеда не управлюсь. Приму троих и начну с посла».